Глава 17. Алекс. Спрятаться корабль в космосе ничуть не труднее, чем спрятаться самому на школьной игровой площадке. Найди что-нибудь крупнее себя и поставь это между собой и ищущим. Даже если спрятаться не за чем, задача не становится нереальной. Космос огромен, а дрейфующие в нём объекты по большей части холодные и тёмные. Если получиться не излучать тепло и свет, то можно затеряться. Алекс просмотрел перемещения в карте системы Юпитера в ближайшее время. Спутники вращались вокруг газового гиганта, возможные траектории расчерчивали воображаемый космос, подчиняясь сложному взаимодействию орбитальной скорости, температуры и постоянно изменяющегося взаимного притяжения. Пока он рассчитывал вероятности, Какие пути откроются, если изменить наклон корабля на полградуса, и какие закроются, если сократить время ускорения? Пути появлялись и исчезали. План медленно оформлялся. Найти путь отступления шторма сколлиста до вхождения лаконийского линкора в зону поражения означало выработать такой курс, чтобы ускоряться только когда массивная туша Юпитера находится между ними и внутренней системой. А потом дрифовать холодной тёмной точкой. Одно это сужало количество вариантов, но всё ещё сложнее. На Ио, Европе и Ганимеде располагались наблюдательные станции, которые могли находиться под лаконийским контролем и были в состоянии увидеть их старты и пометить его как подозрительный. Стартовать нужно, когда Юпитер закрывает Калисту от Солнца и других трёх спутников Юпитера. Алекс, ещё раз проиграл орбитальный симулятор. Решение есть. Когда Калисто в одиночестве находилась на затемнённой стороне Юпитера, существовало окно, достаточно долго прикрытое тенью, чтобы шторм успел смыться. Окно довольно узкое, может даже слишком узкое. У них есть определённые преимущества. Покрытие шторма обеспечивало намного меньшую обнаруживаемость радарами, чем у других кораблей. Внутренние радиаторы несколько дней могли накапливать отработанное тепло, а капилляроподобные микротрубки в корпусе могли заполняться жидким водородом, из-за чего температура корпуса становилась лишь на пару градусов теплее космоса. В таком режиме это был почти корабль-невидимка. Если локоницы ищут обычный горнодобытчик или отремонтированный военный корабль, то радарный профиль шторма покажется слишком маленьким. Алекс проверил запасы водорода, подправил температурные режимы в настройках и проверил теорию еще раз. Окно приоткрылось чуть шире. Они могут взлететь с Калиста, когда спутник спрячется за Юпитером. Затем один раз мощно ускорится, пока планета закрывает их от бури и наблюдательных постов внутренних планет. Это не значит, что другие корабли и небольшие станции не увидят вспышку двигателя. В системе слишком много глаз, от всех не скроешься. Каким бы сложным ни был манёвр, но до полёта в холодном режиме, пока шторм закрыт от основных наблюдателей, получится приличный набор скорости несколько часов. Потом они могут выключить тягу и лететь по инерции, насколько хватит внутренних радиаторов. Как только они удалятся на приличное расстояние от системы Юпитера, то смогут скользнуть на маршруты с малой гравитацией, которыми пользуются астеры и мелкие горнодобытчики. прикрыться фальшивым радиомаячком и начать неспешное ускорение в сторону врат. Надеюсь, что шторм выглядит как один из многих кораблей, что движутся в этом направлении. Хорошо удалившись от Юпитера, они свяжутся с Сабой и узнают, не найдётся ли на каком-то из кораблей транспортного профсоюза достаточно места, чтобы подобрать их и увезти подальше от Сола. Ужасно ненадёжный план, как все планы на спасение, но они живут в ненадежные времена. Алекс погонял симулятор туда-сюда, добавляя различные комбинации ускорения, пока не выработал план, который компьютер одобрил как наиболее успешный из возможных. Если только он ничего не упустил. Если вероятности оценены правильно. Если боги не решили его сегодня возненавидеть. Алекс откинулся назад. Череп пульсировал, как будто мозг рвался куда-то наружу. Алекс потянул шею. Мышцы ныли, будто по ним врезали кулаком. Бывали времена, когда он часами мог оттачивать план полета, и он до сих пор мог, но цена стала выше. Алекс шлепнул по столу, отключая дисплей с голографической картой. Лампы освещали крохотную и грязную рабочую комнатку, которую он занимал во время пребывания на Каллиста. Панель напрямую подключена к системе шторма, Так что ни один его запрос не просочится в общую сеть коллиста. Настенный экран с доступом к паре тысяч информационных и развлекательных потоков, в углу пропахшая плесенью комбинированная ниша с раковиной, унитазом и душевой. Запах прилагался бесплатно. У него даже была кровать с плоской подушкой и изношенным одеялом, если он решит не возвращаться в свой капсульный отель. Все неудобства холостяцкой кануры на военной базе Но ностальгии это не вызывало. Алекс взболтал в стакане воды белый более уталеющий порошок. Частички лекарства кружились как звёзды, и тут его терминал заиграл первые такты его любимой песни Старый бегун. "Премьер звонок", крикнул он и выпил лекарство. Горечь ползла по языку словно живое существо, и он содрогнулся. "Эй, Бобби!" «Как дела?» «Встретимся в столовой через 20 минут», сообщила она и отключилась, прежде чем Алекс успел раскрыть рот. «Столовая» — это кодовое слово, обозначающее небольшой отсек-склад возле редко используемого бокового тоннеля. Одна из полудюжины комнат, которые они использовали для тайных встреч. Каждые пару дней они проверяли их на предмет прослушки, а члены ударной группы «Бобби», одетые в штатское «Бобби», приглядывали за этими местами, чтобы узнать, входил ли туда кто-нибудь ещё. Когда Алекс служил на флоте, то либо находился на борту корабля, либо на военной базе, ожидая новое назначение. Он никогда не был ни разведчиком, ни спецназовцем, в отличие от Бобби, и обнаружил, что постоянное паранойя, сопутствующая секретным миссиям, утомляет. Наверное, мне нужно взять где-то еды, сказал он своему терминалу. Тот подтверждающий звякнул и отправил заказ в магазин лапши уровнем ниже. Владелец магазина входил в сопротивление. Он отправит Каспару уведомление о заказе. Это ещё один кот. Алекс не чувствовал голода, но если кто-то услышал его или получил копию сигнала, это прозвучит безобидно. Больше ничто в его жизни не было таким, каким казалось. 10 минут спустя Алекс вошёл в заднюю комнату магазина лапши. Я обнаружил там Каспара. Когда они не пользовались этим местом для тайных встреч, оно служило кладовой для сухих товаров, и у стен громоздились коробки с припасами. Теплопроводы станции были перекрыты, поэтому комната оставалась градусов на 10 холоднее, чем сам магазин, и Алекс видел в воздухе облачка своего дыхания. Сколько тебе нужно времени? сразу спросил паренёк. Без понятия. Дай мне 2 часа. А после встретимся в казино. Блэк Джек. Я буду за пятидолларовым столом. Принято. Каспар снял тяжелую куртку с капюшоном и протянул ее Алексу, который надел ее и передал свой терминал Каспару. Парень будет пару часов бродить по станции. Удачи тому, кто решит проследить за Алексом по местонахождению терминала, хотя и маловероятно, что кто-либо их отслеживает. Терминалы были максимально урезаны в функционале и обезличены, насколько это вообще возможно. Если бы их фальшивые личности уже раскрыли, их бы вероятно уже схватила охрана и допросили лаконицы. Но Бобби восстановила закон о соблюдении мер безопасности, и все следовали её правилам до буквы. Каспар взял терминал и запихнул его в карман комбинезона, помахал рукой на прощание и направился к двери. Погоди. Так глякнул его Алекс. Всё в порядке? Что-то в голосе Алекса немного насторожило парня, и он нахмурился. Алекс хотел сказать, что всё хорошо, но передумал. Будь осторожен. Если с тобой что-то случится, мне придётся работать за двоих. Алекс хотел обернуть всё в шутку, но не вышло. Каспар нахмурился ещё сильнее. Алекс, не надо со мной сюсюкать. Я своё дело знаю. «Да, извини», — произнес Алекс, прислонился к стене и потер глаза. От головной боли захотелось прижаться лицом к стене. Только тонкий слой композитов и изоляции отделял его от тоннеля. «Может, лед, столь же старый, как сам Сол, окажется достаточно холодным, чтобы заглушить молотки в висках?» «Это все фигня», — сказал Каспар. «Но мой отец смылся, когда мне только исполнилось семь. С той поры я в папаши не нуждаюсь. «А теперь тем более». «Справедливо. Но правда в том...» Каспар ждал. Алекс тяжело вздохнул. «Правда в том, что я до усрачки беспокоюсь за своего сына и проецирую это на тебя. Не принимай это как-то иначе, хорошо?» Алекс ждал, что Каспар уйдет, но он остался. Сел на коробке с надписью «Соевая лапша» и скрестил руки на груди. Думаешь, лаканеицы знают, что это были мы? Что? Нет, я не это хотел. Не ходи кругами, Алекс. У меня тоже есть семья. Дело не в этом, сказал Алекс. Он заметил пакетик с сухими луковыми кольцами и поднял его. Пакет холодил ладонь, и Алекс с облегчением прижал его к виску. Каспар сидел на коробках, смотрел и нетерпеливо качал коленом. Так в чём дело? Еван возврас лет, сказал Алекс. Может, уже женился? Скорее всего, женился. Ты поэтому, я думаю, как же мне не хочется накосячить с ним. Всегда думаешь, что для своего ребёнка сделаешь всё лучше, чем было у тебя самого. Но не в моём случае. Алекс приложил пакет с луком к другому веску, но он уже не охлаждал. Беспокойство даёт тебе ощущение, что ты хоть что-то делаешь, заметил Каспар. Но я понял. Когда я начал летать на кораблях профсоюза, то беспокоился за маму, чтобы не чувствовать себя виноватым, когда оставил её одну. Для своих лет ты очень сообразителен. Но да, дело, вероятно, в этом. Или где-то так. Я был дерзновенным отцом ещё задолго до того, как оставил семью, чтобы поиграться в революционера. Я не. Начал было Каспар и запнулся. Мой отец свалил, потому что мать попросила его не тратить предназначенные на съём жилья деньги на пыльцу фей. Ты завоевал бы титул отец года, если бы с ним соревновался. Спасибо, поблагодарил Алекс и к своему удивлению засмеялся. Да это суперкомплимент. В кармане Каспара загудел терминал Алексу. Парень вытащил его и сообщил: "Кэп хочет знать, где тебя носит, мать твою. Я уже в пути". Столовая это заброшенный склад площадью в 6 квадратных метров со стенами из вспененного изоляционного покрытия и дверью из углеродного волокна, на которой даже не было защёлки. Трубопровод, который проходил через стены, а затем просто обрывался, намекал, что в прошлом тут было машинное отделение, хотя какое именно оборудование тут стояло, загадка для истории. В нижнем левом углу двери в окружении другого граффити виднелся крошечный крестик. нарисованный зелёным мелком. Граффити в основном бандитская похвальба и утверждения о сексуальной силе. Зелёный крест означал, что помещение проверили на предмет слежки менее 30 часов назад и признали чистым. Будь он красным, подполье оставило бы тут все коммуникаторы и покинуло бы комнату. Бобби уже его ждала. Большинство людей и не заметило бы в каком она нетерпении. Она не разговаривала, никогда не качала ногой. Алекс только один раз слышал, как она хрустит суставами. Это было перед спаррингом в спортзале. Но едва войдя в комнату, Алекс знал, что-то произошло. Бобби стояла совершенно неподвижно, но она была напряжена, как будто слегка напрягала каждую мышцу своего тела в состоянии готовности. Ты опоздал. Я разговаривал с кэспаром. А теперь ты меня немного пугаешь. Линкор Оринич тоже вший объединённый флот Земли, Марса и Транспортного профсоюза летит к нам, потому что мы убили высокопоставленного офицера Локаницы. Если ты ещё не испугался, то ты чертовски туп, а я знаю, что ты не туп, Алекс, сказала Бобби. Принято, сержант. Справедливо, ответил Алекс и поднял руки притворно сдаваясь. Столовая самое нелюбимое место для встреч, особенно потому, что в ней не на чём сидеть. Алекс нашёл кусок стены без торчащих труб и прислонился к изоляции. Почему ты меня не поторопила? Извини, Бобби сжала кулаки, запихнула их в карманы. Я злюсь на тебя, но это не твоя вина. Что я могу прекратить не делать, чтобы это навсегда осталось не моей виной? Бобби ххотнула и криво улыбнулась. Шутка так себе, но Алекс знал, Бобби ценит, что он не принимает её гнев на себя лично. Кое что меня беспокоит. Ты прав, и Наоми права. Время нашего скромного сопротивления заканчивается, и чего же мы добились? Раздразнили империю, захватили несколько кораблей и немного припасов, убили пару очколоконниц. Возможно, я слишком привыкла думать, что достаточно плюнуть врагу в врагов глаз, пока он тебя душит. Но я раздумывала о словах Джиллиан относительно объективной ценности моральных побед. И она тоже не ошибалась. Боб беззамолчала, как будто слушает только что произнесённые слова. Возможно, она только сейчас озвучила эти мысли вслух. Мы сейчас говорим о том, о чём я думаю? Я не знаю, о чём, по-твоему, мы говорим, Алекс? Потому что если мы говорим о том, что признаём своё поражение, то намного легче убраться с калисты самим по себе и не брать с собой шторм. «Хочу сказать, я все равно разработал план взлета, но...» «Нет», — возразила Бобби, — «мы говорим не об этом». Гнев исказил ее лицо. Алексу захотелось убраться подальше, сбежать. Но он знал Бобби достаточно долго, чтобы знать, с ней такое не пройдет. Что бы она там ни думала, кто-то должен ей возразить. Задабривая ее, он никого не осчастливит и не обеспечит безопасность. Даже если она немного его пугает, это всё равно Бобби Драппер, его старый друг и соотечественник. Но ещё она и жёсткий человек, чьи сырывы выходили им боком. "Понял, сержант", произнёс Алекс, стараясь не выглядеть переговорщиком об освобождении заложников. "Я не сдаюсь", продолжила мысль Бобби. "Я пытаюсь разработать план победы. Как мы можем из текущего положения предпринять неожиданный ход?" Внезапную атаку, которая обернет поражение в победу. Что можем мы сделать, чтобы не просто выжить, а добиться чего-то большего? «Выжить само по себе уже неплохо», — сказал Алекс. «Я разработал план взлета шторма Скалисты, если это поможет». «Да, поможет. Но простое бегство не решит большую проблему». «Кэп, Бобби, во Вселенной три корабля класса магнитар, и один из них...» то, что надрал задницу объединённому флоту, прямо сейчас несётся к нам. Драться с ним всё равно, что мне драться с тобой. Не испугаться чертовски глупо, если говорить твоими же словами. Бобби не ответила, но вытащила из кармана терминал. Дешёвка, которую за пару баксов можно купить в автомате при супермаркете. Батарея держит всего пару часов. Затем кидаешь его в мусорку и покупаешь следующий. Она передала терминал Алексу. На экране изображение небольшого металлического шара с каким-то текстом, из верхушки отходит кабель. "Это ещё что за херня?" удивился Алекс. "Отчёт прикреплён". Алекс скользнул пальцем по экрану. Картинка сменилась статьёй о теоретических возможностях использования антивещества в супермощных реакторах. Но даже прочитав статью, Алекс минуту соображал, что всё это значит. "Нет. Не поверил он своим глазам. «О, да!» — ответила Бобби. «Рини уверена на 99%. Она изучает их и проводит исследования. Мы издавна могли производить крохотные количества антивещества, но никогда не использовали на практике. Теперь это стало возможным. Лаконийцы знают, как его производить и хранить. Держу пари на недельное жалование. Его делают на тех же строительных платформах, где шторм и бурю, И оно входит в снабжение Эленкора. Большая пушка должна потреблять сумасшедшее количество энергии при выстреле. Лакония не простая цель, но если ты права, и мы придумаем, как сбить эти платформы, да, захватить их припасы это отлично, развивала мысль Бобби. Но это только тактическая победа. Такая цель годится для меня, но не для тебя и не для Наоми. Цель для меня. Если мы собъём лаконийской строительной платформы, дуарте и его адмиралы будут знать, почему это произошло. А друзья Кейта в университете, ведь именно их мы и должны вдохновить, показать им то, что они заметят. Мы должны показать, что Лакония уязвима. Это наш шанс привлечь к борьбе новое поколение. Ты хочешь сбросить эти шары на Лаконию? ужаснулся Алекс. Да, они враги. Но сама идея уничтожить планету, населённую людьми, устрашала. Даже на войне есть пределы, за которые никто не должен заходить. Если мы начнём бомбить гражданских, то мы хуже наших врагов. У Алекса упал камень с души. Он по-прежнему дерётся за хороших парней. Отлично. Здорово. Я не думаю, что ты. Я хочу уничтожить бурю. Докончила мысль Бобби. Покажем и земле, Марсу, всем на поясе и каждой колонии за вратами Штеллнкорла Конни, уязвим. Покажем, что мы можем побеждать, запалив самый огромный костёр, что когда-либо видело человечество, мы создадим целое поколение людей, готовых сражаться. Вобби сказал Алекс. Что-то в её взгляде пугало ещё сильнее, чем сжатые кулаки. Какой-то невиданный, никогда ранее огонёк Страх и отчаяние внезапно трансформировались в нечто на грани фанатизма. Это безумие. Нас поили. Мы играли только чтобы не проиграть. Я собираюсь начать игру на победу. Нет. Бобби уставилась на него, выпятив нижнюю челюсть. Каждая клеточка тела молила Алекса отступить, и только краешком мозга он понимал, проявление слабости сейчас «Путь к катастрофе». «Нет, ты этого не сделаешь», — повторил он. «Тебя не имется, потому что победа была у нас в руках, но мы ее упустили. А Джиллиан провернула нож в ране, потому что это ее бесит. А она та еще стерва. И еще мы нашли вот это». Он поднял вверх терминал с информацией про антивещество. «Так что тебе кажется, будто Вселенная вручила тебе способ восполнить убытки». Но на самом деле ты пытаешься отыграть проигранное, пойдя в банк. Дерьмовый ход в покере. А как стратегия в битве ещё хуже. Да пошёл ты, Алекс. Я в этом собаку съела. И в этом ты хороша. Ты ловкая. А я просто известный водитель автобуса, который отвозит тебя куда нужно, чтобы ты могла убивать. Но в этом ты ошибаешься. И знаешь, что ошибаешься. Я совсем не об этом. Ты хочешь огромную победу, символ, сказал Алекс. Тогда это было умным ходом. И тут впервые за всё время в глазах Бобби мелькнула тень сомнения. Она скрестила руки на груди, но в глаза не смотрела. Он наклонился вперёд. "Да, ты расстроена. Ты чувствуешь, что тебя загнали в угол. А когда расстроена и тебя загнали в угол, ты привыкла бить в ответ. Но позволь мне вытащить нас отсюда." Мы доставим эти адские шарики Шаби. И да, может он отправит нас обратно, и мы уничтожим Бурю, или он поступит иначе. Но давай соберём больше голосов за этот план, прежде чем пойдём в лобовую атаку. Хорошо? Ты думаешь, что это драка, в которой нельзя победить? Вот что ты только что сказал. Сказал, признал Алекс. Но я уже дважды разводился. Я не принимаю свои слова как святое писание. Я могу ошибаться во многом. Да, твои лучшие бойцы ветеранская кость, как мы с тобой. Но и молодёжь вроде Каспара тоже здесь. Не так много, как мне хочется. Не так много, как я полагаю, нам понадобится, но они есть. Не думаешь, что мы должны необдуманно разбрасываться ими? Давай выберемся из соло. Пусть высоколобы повертят в головах эту новую информацию и посмотрим, что они сочтут правильной стратегией. Бобби глубоко вздохнула и выдохнула сквозь зубы. «Как долго до отлета, если мы бежим?» «Немного времени у нас есть». «Хорошо», — ответила она. «Я подумаю». «Отлично». Алекс поднялся, давая ей пройти. «Алекс?» «Да, сержант». «Не пойми, это неправильно». «В смысле?» «Если ты действительно считаешь, что мы не можем победить...» То подумай, отправишься ли ты со мной, когда настанет время?